глава шестая. У всего есть конец. Мы выдвинулись сразу, как солнце поднялось над горизонтом. Хотя мир духов отделен от нашего слоем льда, слабые лучи солнца забирались даже сюда и, наверное, непередаваемо красиво освещали золотистые крыши Айру. Мне оставалось лишь воскрешать эти картины в памяти. Теперь вокруг не было ни крыш, ни улиц, только клубящаяся чёрная мгла, рассеиваемая светом двух красных фонарей. Или и Ханта вызвались проводить нас в шепчущую рощу. Сначала духи в белом много говорили, подшучивали друг над другом, иногда затягивали песни или донимали меня расспросами о жизни на поверхности. Но спустя пару часов даже они умолкли, прислушиваясь к каждому шороху доносящемуся из оглушительно тихой мглы. Илья двигался впереди, освещая путь, а Ханта следовал позади, заботясь, чтобы мгла не застала нас врасплох. Я старалась гнать от себя дурные мысли, но порой мне казалось, что тьма пугает не только меня. Чем дальше мы продвигались, тем сложнее было разглядеть что-либо в сгущающемся мраке, а его морозное дыхание — ощущалась каждой клеточкой кожи. Ао тоже был на удивление молчалив и шёл следом, иногда подталкивая меня в спину заботливым прикосновением. Прежде он бы принял привычный облик, но сейчас не торопился избавляться от образа юноши. Может, он чувствовал, что рядом с таким Ао я ощущаю себя спокойнее, а может, не хотел привлекать лишнее внимание того, кто может таиться во мгле. Вскоре я начала терять счет времени. Порой казалось, что мы идем уже целую вечность. Возможно, в этом и была опасность мглы. Начинаешь теряться во времени и пространстве, забывая, кто ты такой и зачем шел, и остаешься здесь навсегда, медленно сходя с ума. Я поежилась и постаралась переключиться на что-то позитивное по привычке, вертя в руках амулет с цветком. Раньше он помогал вспомнить что-то из моей жизни на Коа-Коа, но теперь я не могла сказать наверняка, откуда у меня эта подвеска и что она значит для меня. Это было так странно. Я впервые поняла, что мир духов стал мне ближе, чем человеческий. Он с каждым днем становился понятнее, а прошлое превращалось в размытые картины. Глубоко задумавшись, я уставилась перед собой и едва не споткнулась обо что-то. Выругавшись, я опустила глаза и вздрогнула. По земле стелилась белая лоза, мерцающая оттенками всех драгоценных камней в мире. «Что это?» — прошептала я. «Смотри!» — ответил Ао и указал вперед. Я взглянула и потеряла дар речи. Мгла впереди рассеивалась. За ней можно было различить очертания чудных растений, колышущихся и отбрасывающих темные длинные тени. Но меня впечатлили совсем не они. На горизонте возвышалось огромное белое дерево, которое я видела в видении оракула. Правда, тогда оно не казалось таким большим и удивительным. Его ветви уходили далеко вверх, туда, где когда-то бушевали могучие океанские воды, а ныне лежали вечные льды. — Вот мы и пришли, — сказал Иля, остановившись. — Пора прощаться. — Вы не пойдете с нами? — удивилась я. — Нам нельзя, — тоскливо вздохнул Ханта. «Да и никому нельзя, кроме хозяйки теплого сердца», — добавил он, покосившись на Ао. «Но почему?» — недоумевала я. Шепчущая роща — священное место. Даже в старые времена нужен был особый повод, чтобы попасть сюда. «А сейчас, войдя туда, мы нарушим пророчество Оракула». Он предсказал, что это должна сделать ты. кто знает, чем может обернуться наше неповиновение. «Я не хочу испытывать судьбу», — поддержал его Илья. «Вы и так нам очень помогли», — улыбнулась я. «Я бы не посмела просить о большем». «Удачи, теплая!» — проговорил дух в белом и коснулся моего плеча. «Будь осторожна!» Шепчущая роща, оказалось еще прекраснее, чем казалось издалека. Здешние растения поражали. Лесная тропинка уводила нас все глубже. И деревья, и кустарники становились все причудливее. Мы с Ао шли по главной тропе, которая была шире остальных, время от времени ее пересекавших. Я выискивала взглядом вдали темный силуэт хижины, увиденный в храме Оракула, но ничего похожего на глаза не попадалось. Зато белое дерево было видно из любой точки рощи. Мы приближались к нему, судя по обилию ледяных корней, все чаще попадающихся под ногами. Они змеились повсюду, переплетаясь с корнями других растений и заставляя их покрываться инеем. Вдруг я заметила, что повсюду меж ветвей дрожали едва заметные светящиеся песчинки, иногда сбиваясь в мерцающие нити и быстро рассыпаясь, продолжая хаотично кружить во мгле. «Это их судьбы», — негромко сказал Ао, прочитав немой вопрос в моих глазах. «Наши судьбы». «Что это значит?» До катастрофы они светились намного ярче. Они помогали хранителю чувствовать каждого духа Вайру. А сейчас? Сейчас скитаются во тьме и не могут найти своих хозяев, поэтому старшие и не чувствуют связи с ним. Я не могла сдержать вздоха, глядя, как едва заметные искры скрылись в черном тумане. Здесь очень красиво, заметила я проводив их взглядом «И ну вдруг окликнул меня ао стоящий немного позади да я не все сказал тебе вчера начал дух и у меня внутри все похолодело ни один приятный разговор в мире не начинается подобным образом я хотел бы сказать это прежде чем все закончится тогда говори Неуверенно ответила я. «Мы проделали долгий путь, и что бы ни ждало нас впереди, я знаю, что ты справишься с этим. А если не сможешь сама, я отдам все, чтобы помочь тебе, даже свою жизнь». «Ты уже говорил это, и я все еще считаю, что ты не должен этого делать». «Дай мне закончить», — перебил меня Ао. «Твой путь здесь подходит к концу». И я буду безмерно счастлив что ты сможешь вернуться домой я тоже улыбнулась я, но стала понимать к чему он клонит и испытала болезненный укол в сердце меня накрыло волной радости от мысли что все наконец то закончится, но потом я осознала что закончится и наше путешествие я ни за что не стал бы просить тебя остаться но «Я хочу, чтобы ты знала, что мне будет ужасно сложно тебя отпустить!» Ао опустил глаза и запустил ладонь в растрепанные волосы. Сейчас он как никогда был похож на простого человека, растерянно переминающегося с ноги на ногу и подбирающего нужные слова. «Ты изменила мою жизнь, и она никогда не будет прежней. Знаешь...» в первородном языке есть одна фраза. ао подошел ближе и сжал мою ладонь, поднеся ее к груди. Я заглянула в его глаза, и мне показалось, что в них пляшут задорные искорки. Настолько он был воодушевлен. «Ассавакх ит». «Что это значит?» — спросила я, чувствуя, что каждое слово дается мне с огромным трудом. я знала ответ, но до смерти боялась услышать его от ао я дарю тебе свое сердце ее говорят только тому кого ты искренне полюбил закончил он после небольшой заминки эти слова пронзили меня разрядом молний, и я почувствовала что колени подкашиваются от волнения. всего несколько дней назад Я видела перед собой пугающее чуждое существо, а теперь Ао был таким родным, и мое сердце пропускало удары от одного его прикосновения. Ао подался чуть вперед, убрав выбившуюся прядь с моего лба. Он заглянул мне в глаза, и я почувствовала, как земля уходит из-под ног. Мне хотелось навсегда остаться в этом моменте, забыть о Хранителе, о Байру, око-око и обо всём на свете, лишь бы вечно находиться в плену этого пронзительного взгляда с лисьим прищуром. Я затаила дыхание и сделала шаг навстречу, оказавшись непозволительно близко. Прикрыв глаза, дух наклонился и коснулся моих губ. Хотя его губы оказались обжигающе холодными, по моему телу разлилось приятное тепло. «Ассавакхид» — крутилось в моей голове. От этих слов и правда веяло чем-то сакральным, что можно разделить только с тем, кто занимает особое место в твоей душе. «Ассавакхид» Я слегка отклонилась назад и вгляделась в его лицо. Фраза, сказанная Ао, вертелась на кончике моего языка. Мне никогда в жизни не хотелось произнести что-то сильнее, чем эти три слова. Но одновременно меня пронзало леденящим страхом. Реальность нависала надо мной мрачной тенью. Уже сегодня на небо должна была взойти голубая луна, и я покину Айру, вернувшись к своей привычной жизни. Я больше никогда не увижу его». И от этой мысли в горле образовался неприятный ком. Если я произнесла бы эти слова вслух, они бы только усилили боль от предстоящего расставания. Но если мне не нужно уходить, какое же это все безумие! Голова пошла кругом от противоречивых мыслей, и слуги сорвались с моего языка. «Ассава!» Однако закончить фразу... Я не смогла. В ту же секунду глаза Ао наполнились страхом, и он отлетел в сторону, повалившись на землю. В ужасе я увидела, что его плечо кровоточит. Черная тень, атаковавшая Ао, пронеслась мимо, зависнув в воздухе и снова ринувшись в атаку. Из-за деревьев возникли еще две фигуры, бросившись на Ао. Его рука приняла форму копья, и он принял боевую стойку, приготовившись к схватке. Я рванулась к нему, но и ситок, круживший неподалеку, кинулся на меня и перегородил мне путь. «Да чтоб тебя!» — выругалась я, отмахиваясь от него. Не верилось, что я защищала его, а он решил насолить мне в самый важный момент. Тени нападали на Ао, оставляя на его теле кровоточащие раны, если он не успевал отразить удар. Дух едва успевал держать всех троих в поле зрения. Наконец, избавившись от исситока, я попыталась схватить одного из нападавших за хвост, но тот лишь неприятно скользнул по моей ладони, оставив неглубокий порез. Тень развернулась, повернув ко мне безглазую морду но нападать не спешила ао воспользовался этим и атаковал ее сзади, пронзив белым копьем мягко вошедшим в трепещущее тело тут же рассыпавшиеся на черные осколки остальные тени только больше рассвирепели и снова атаковали духа я почувствовала мощный толчок в бок и потеряла равновесие, устремившись к земле. Но что-то подхватило меня и оказалось сжато мускулистыми лапами. Я принялась брыкаться, стараясь освободиться, но меня грубо закинули на плечо, и мой похититель бросился бежать, опустившись на три свободные лапы. Я не могла разглядеть его, меня трясло и темные пятна — плясали перед глазами из-за паники, накрывшей меня. «Ао!» — едва успела выкрикнуть я прежде, чем мы скрылись среди деревьев, и я потеряла из виду своего духа-помощника, оставленного бороться один на один с проклятыми ури. Похититель стремительно несся по лесу, унося меня все дальше. Ветви деревьев царапали лицо, светящиеся пылинки разлетались в стороны, а клубы черного тумана сгущались, заставляя кожу покрываться мурашками, даже под теплой меховой курткой. Неужели это конец? Неужели я так глупо попала в лапы ури, когда до цели оставалось несколько шагов? От страха мне едва удавалось сделать вдох. Лес сгущался, а ветви деревьев становились толще, как вдруг одна из них ударила меня в затылок, и темнота в считанные секунды заволокла мой взгляд, а вокруг стало невыносимо тихо. Я осторожно приоткрыла глаза, стараясь не выдавать себя. Мне с трудом удавалось различить обстановку вокруг, но выглядела она... совсем неприветливо. В нос бил ужасный запах. Смесь рыбы, плесени, гнили и смерти. Голова страшно болела, а во рту стоял неприятный металлический привкус. Оглядевшись, я поняла, что нахожусь в небольшой хижине, хотя скорее это место напоминало мрачную пещеру, облепленную ракушками, глиной и мхом. Открыв глаза чуть шире, я различила в углу темную фигуру, склонившуюся над столом в тусклом свете единственной свечи. «Очнулась, значит?» Скрипучи пробормотал незнакомец, даже не повернувшись в мою сторону. «Где я?» Я выпрямилась и села на жесткой лежанке. Хозяин не ответил, продолжая заниматься своими делами и делая вид, что меня не существует. Я неуклюже приподнялась на ноги, стараясь сохранять равновесие, и сделала шаг, чтобы рассмотреть его. Как только слабое пламя свечи позволило разглядеть его лицо, я невольно прикрыла рот рукой, чтобы не вскрикнуть. Передо мной стояло существо неопределенного пола и возраста. Фигура его отдаленно напоминала человеческую, но кожа высохла, оставив лишь гниющие лоскуты на суставах потемневших костей. Незнакомец с ног до головы был покрыт водорослями, илом и слизью. Его глазницы зияли пустотой. Нос ввалился... а изо рта исходил невыносимый смрад, доносившийся до меня через всю комнату. Казалось, это существо умерло десятки лет назад и стоит сейчас здесь по какой-то случайности. Я моргнула несколько раз, чтобы убедиться, что не сплю. Хотя я и увидела достаточно за свое короткое пребывание в айру, этот мир продолжал удивлять меня. И сложно сказать, что удивлял приятно. Но одна вещь все же радовала. Наури это существо совсем не походило. Во всяком случае, на тех, что я видела прежде. Хотя в книге, которую я читала в библиотеке, говорилось, что они могут менять свой облик. Так что вполне возможно, один из них сейчас стоял передо мной. Внезапно мое внимание привлекло движение за окном. «Вы это видели?» — встревоженно спросила я. Незнакомец не ответил, словно не слыша мой вопрос. Это начинало злить. Снаружи промелькнула знакомая чёрная тень, заставив меня отскочить назад и присесть на корточки, закрыв голову руками. «Ты что, дурная?» — пробумнил хозяин, наконец-то посмотрев на меня. «Они нашли меня», — обречённо прошептала я. «Да нужна ты им больно». Собеседник пожал сохшими плечами и подошёл к окну. Зачерпнув из кармана своих лохмотьев горсть чего-то, похожего на зерно, он высунул руку наружу, и несколько теней тут же слетелись, жадно глотая добычу. Либо мой новый знакомый с ними заодно либо он лишился рассудка и не понимает, с кем имеет дело. — Вы с ума сошли, — прошипела я. — Они же нас погубят. — Кто вот эти? На лице существа промелькнула тень ухмылки. — Только этого и мне хватало. — Вы ш... то не понимаете? Это же Ури! Я медленно попятилась в сторону двери. Я вспомнила, как оказалась здесь. и сердце бешено заколотилось в груди. Сначала я допускала мысль, что это странное создание защитило меня от хищных духов, укрыв в своем доме. Но теперь в моей голове все сложилось. Он был одним из них. «Нет, ну точно, дурная. Ты когда-нибудь встречала Ури?» «Еще как! Они пытаются убить меня с первой моей минуты в Айру». Одна из теней вздрогнула и, скользнув сквозь проем окна, медленно двинулась в мою сторону. Я готова была потерять сознание от страха, сковавшего мое тело, когда она прикоснулась к моему плечу и обвелась вокруг шеи. «Нет», — простонала я, зажмуриваясь и мысленно умоляя ее оставить меня в покое. Но тень... Кажется, не собиралась меня убивать и устроилась на моих плечах, как молчаливый домашний зверек. За ней последовали остальные. Самая крупная опустилась на полу моих ног, а две другие подхватили с постели покрывало и накинули на мои плечи. «Ничего не понимаю», — пробормотала я в растерянности. «Тебе стоит заняться своим образованием», — — проворчало существо. — Тогда бы ты знала, что ни одна ури не выглядит так. — Если это не ури, то кто? — Вайруа, спутники утопленников. — Что? — непонимающе переспросила я. — Хотя я не удивлен, что ты о них не слышала. Они появляются не так уж и часто. только если тебя на поверхности кто-то очень сильно ждет. А судя по их настойчивости, он указал на тени устроившихся возле меня. «Тебя уже обыскались дома». «Но они ведь нападали на меня». «Как я погляжу, внимательность не твой конек, верно?» съязвило существо, наливая дымящийся напиток в натреснутую глиняную чашку. «О чем вы?» «Разве они хоть раз нападали на тебя? Причиняли тебе вред?» «Кажется, нет», — попыталась вспомнить я. «Действительно, тени атаковали исключительно Ао. Единственный раз я пострадала от них, когда сама набросилась на одну, и даже после этого она не стала нападать». «Но зачем тогда они преследуют нас?» «Они тебя защищают, а преследуют они того, кто идет с тобой. Позволь мне тебе кое-что рассказать». Существо повернулось ко мне и протянуло чашку дрожащей рукой с обнаженной в нескольких местах костью, позеленевшей от времени. Я испуганно отступила назад, но хозяин не сдвинулся с места, продолжая протягивать мне напиток. «И перестань уже меня бояться. Если бы я хотел убить тебя, я бы сделал это сразу, без лишних церемоний». Я настороженно огляделась и задумалась над его словами. Окружающая обстановка, хоть и поражала своей отвратительной неопрятностью, не была похожа на место заточения. На тумбочке возле постели стояла миска с зачерствевшими, но вполне съедобными на вид кусочками хлеба. Покрывало на моих плечах, было заботливо сплетено из шерсти и почти не пахло сыростью. А напиток в моей чашке был налит также и в миску, стоящую на столе хозяина. Из раздумий меня вырвал негромкий скрип. Черные тени — Подвигали ко мне старое кресло, обтянутое зеленоватой тканью, прохудившейся в нескольких местах, обнажая подгнившую солому. Оглядевшейся и подавляя брезгливость, я опустилась в жесткое кресло и устремила взгляд на собеседника, который довольно кивнул мне и начал свой рассказ. Я хочу рассказать тебе историю об одном человеке. Это произошло много лет назад, и сейчас детали уже не упомнить Но один молодой мужчина в самом расцвете сил По трагической случайности оказался на дне океана Все вокруг казалось чужим и угрожающим Страх окутал его с ног до головы И молодой человек почти попрощался с жизнью Как вдруг... он различил в темноте мерцающий силуэт. Поначалу существо испугало его сильнее, чем все, что он видел прежде. Но вскоре дух-помощник дал человеку понять, что он не причинит вреда, и убедил не сдаваться. Он поведал ему, что сердце утопленника еще некоторое время продолжает биться, и пока оно теплое, Человек не до конца слился с миром духов. Дух рассказал ему, что есть способ вернуться домой, на поверхность, где его ждало... Да никто уже толком не помнит, что. Но, видимо, что-то очень ценное, раз он так стремился обратно. Заручившись поддержкой доброго духа, человек отправился к хранителю океана, чтобы попросить о возвращении домой. Путь был нелегким, и надежда человека едва не угасла из-за встреченных трудностей. Но дух всегда был рядом, не давая человеку потерять веру. Наконец они достигли сердца океана. Человек ступил на тропу, ведущую к обители Хранителя. В волнительном предвкушении огромный древний кит — Мир надремал в своих покоях, когда маленький человек потревожил его, умоляя вернуть его домой. Но как бы ни старался он убедить хранителя, тот был непреклонен. Окончательно потеряв надежду, человек поспешил покинуть обитель хранителя и побрел прочь, как вдруг дух-помощник настиг его вновь. «Послушай», — сказал он. «Я знаю, что ты расстроен, но не опускай руки раньше времени. Хранитель суров, но есть еще один последний способ помочь тебе. Я сделаю все для этого, но мне понадобится одна вещь». Человек взглянул на духа и почувствовал неладное. Все вдруг показалось ему подозрительно знакомым, и тогда он вспомнил. Когда человек был совсем маленьким, он и другие дети собирались у костра, чтобы послушать истории о духах, управляющих этим миром. Бабушка садилась у огня, отпевала травяного настоя из деревянной миски и начинала свой рассказ. И больше всего она любила говорить об ури, мятежных духах, что сеют хаос и разрушение. В эти мгновения дети замирали в страхе и с раскрытыми ртами слушали её истории. По легенде, главная цель любого Ури — завладеть человеческим сердцем. Его тепло и жизненная сила питают духа, наделяя его невероятной мощью и способностью добираться до самых тонких нитей мироздания, спутывая их между собой. Если Ури удается получить сердце, быть беде. Но для Духа тоже не все так просто. Он не может коснуться человека, пока их разделяет граница миров. Поэтому, чтобы заполучить сердце, человек сам должен позволить Ури забрать его. Достаточно сказать нужные слова, и Дух сможет прорвать завесу. Поэтому, Ури отличаются хитростью и проворством. Они принимают разные формы, настигают одиноких путников, заманивают их в свои сети и заставляют полюбить всем сердцем. И если человек остается один на один с духом, ему невероятно сложно не поверить в его сладкие песни. Слишком хорошо они умеют завладеть людской душой. поэтому нас всех с детства приучают не верить незнакомцам, и поэтому обряд прощания с усопшими всегда столь шумный и многолюдный, и поэтому же самоубийство считается самой страшной из смертей. Когда душа одинока, она абсолютно беззащитна для цепких когтей ури. «Разреши мне взять твое сердце», — не унимался дух-помощник, уговаривая человека. «Я помогу тебе вернуться домой, обещаю». «Ни за что», — отрезал человек. «Я знаю, кто ты». «О чем ты говоришь?» — оскорбился дух. «Мы ведь друзья. Я помогал тебе, чем мог, и так ты хочешь мне отплатить?» В ту же секунду пространство вокруг духа задрожало, и он взорвался яростным воплем. Очертания его тела изменились, и белая фигура увеличилась в размерах. Ее границы размылись и потемнели, а одна из рук превратилась в острейшее копье, метнувшееся в сторону человека. В его голове лишь мелькнула мысль «это конец?» И вдруг мир перевернулся с ног на голову, из ниоткуда выросли черные тени, бросившиеся к человеку и заслонившие его собой. Копье пронзило нескольких из них и вошло в грудь человека, но тот почти не почувствовал боли, лишь легкий холод, окутавший его сердце. Придя в себя, человек услышал оглушительный треск. Обернувшись, он увидел, что лезвие вонзилось в тело хранителя океана. Рана вспыхнула белым светом, и от нее во все стороны поползли ледяные нити, замораживающие всё на своем пути. Они опутали тело хранителя, навсегда превратив его в лед, и двинулись дальше, вверх к небесам. Мир замер в тревожном ожидании, а дух лишь выкрикнул проклятье в адрес человека, прежде чем исчез. «Это был день, когда все замерзло?» — прошептала я. «Да!» — кивнуло существо. «А тот человек, он вернулся домой?» «Тот человек — я!» «Внутри меня что-то оборвалось!» Существо, стоявшее передо мной, едва напоминало человека. Это был живой труп, изуродованный временем и морскими паразитами. Неужели это ждет и меня? «Что это был за дух?» — спросила я. «А ты не догадываешься?» — донесся до меня знакомый голос. Я заметила, что все это время мы были не одни в комнате. В дальнем углу, куда не доставало пламя свечи, темнела фигура. Она сделала несколько шагов, и как только отсветы пламени коснулись ее лица, я узнала Ахлюта. Ты? От удивления я почти потеряла дар речи. Это был ты? Ты очень плохо обо мне думаешь, ину из рода белой чайки. Что ты здесь делаешь? «Я помог тебе попасть сюда, прежде чем твой спутник забрал бы твое сердце и завершил начатое тридцать лет назад». «Что ты такое говоришь?» — прошептала я. «Не смей так говорить, о бао «Я тоже хочу, чтобы ты кое о чем узнала», — начал старший, но я не дала ему договорить. «Нет, замолчи, я не куплюсь на вашу ложь». Я закрыла уши руками и почувствовала, как мой голос срывается на крик. «Я знаю, ты замешан в смерти хранителя, а теперь ты привел меня в лапы Ури, который хочет обмануть меня своими глупыми сказками». Я вскочила с кресла и попятилась назад, схватив первое, что попалось под руку. Это оказался ржавый кованный подсвечник, в котором уже много лет не меняли свечей. Я выставила его перед собой, продолжая пятиться, но наткнулась спиной на гору случайного хлама, украшавшего это зловещее место. Неустойчивое сооружение пошатнулось и повалилось назад, утягивая меня за собой. Я упала на спину, ударившись головой о потрепанную книгу, а мои руки утонули в груди вещей, покрытых отвратительным и листым налетом. «Не подходите ко мне!» — истерично закричала я, пытаясь освободиться из ловушки, которую сама же себе и устроила. Оба духа не двигались с места и молчаливо наблюдали за моими жалкими попытками освободиться. Я в гневе отбросила заплесневелый деревянный ковшик и моток толстых нитей, намотавшийся на мою левую руку. Правая же запуталась в тряпье, и я принялась торопливо стряхивать ее, как вдруг мой взгляд остановился на рисунке на ткани. Я осторожно подняла небольшой треугольник пожелтевшего тонкого льна и всмотрелась в изображение на вышивке. Нити плотно прилегали друг к другу, сохранив аккуратные очертания белой чайки на зеленом фоне. Птица сидела на ветке, вычищая перья, удивительно реалистично передающие форму и цвет. Я встречала лишь одного человека в своей жизни, делавшего точь-в-точь точь такие же вышивки, и это был мой брат Вато. Сомнений в том, что работа принадлежала ему, и быть не могло. Каждая деталь будто только что вышла из-под его руки. Желтые цветы, переливающиеся белыми и коричневыми оттенками у основания лепестков, оперение птицы, играющие волшебными переливами и гармонично ложащиеся вдоль тела, и маленький красный крестик, скромно вышитый в самом углу. «Это на удачу!» — улыбался Вато, заканчивая работу. «Сейчас я отчетливо видела перед собой его лицо», Даже сквозь ускользающие воспоминания о ко-ако. Откуда это у вас? прохрипела я, чувствуя, что перестаю понимать, что происходит. Ах, это. Хозяин дома неторопливо приблизился ко мне, шаркающими шагами, и окинул взглядом вышивку в моей руке. Это единственное, что осталось от прошлой жизни. Помню, что смотрел на нее, когда чувствовал, что воспоминания о доме стираются из памяти. Поначалу даже вспоминал что-то. Но сейчас уже ничего не могу припомнить. Хотя если долго вглядываться, внутри начинает что-то просыпаться. Но как бы я ни пытался, бесполезно. Все воспоминания умерли в тот день, когда мое сердце замерзло. По моим щекам потекли горячие слезы, из горла вырвался всхлип и я оглушительно разрыдалась, сотрясая старые мрачные стены. Вышивки с белой чайкой действительно делал только мой брат, но так было не всегда. Каждый год в середине осени мы проводили день у надгробия бабушки Хины, Она умерла, когда я была совсем маленькой, и я не успела узнать ее, но Вату довелось застать ее в добром здравии. Он всегда с теплотой вспоминал время, проведенное с ней. Именно бабушка поддерживала его во всех начинаниях. Именно от нее он научился шить и ткать, так сильно загоревшись этим ремеслом, что оно стало делом его жизни. «Это на удачу!» Шепелява повторял он, чертя тонкой палочкой маленький крестик на снегу возле бабушкиной могилы. Если эта вышивка была выполнена руками бабушки Хины, то существо, стоявшее передо мной сейчас, было никем иным, как дедушкой Нимом, бесследно пропавшим тридцать лет назад. Папа утверждал, что он давно смирился». Но все мы понимали, что в глубине души он верил, что отыщет своего отца даже спустя годы. Кто бы мог подумать, что это доведется сделать мне? Я всхлипнула, утирая слезы колючим рукавом свитера. Выходит, дедушка утонул и навсегда остался здесь, совсем один, обреченный превратиться в это ужасное существо, утратившее человеческий облик. «У тебя были жена и сын», — проговорила я, чувствуя, как холодно и болезненно звучит мой голос. «Они очень ждали твоего возвращения и искали тебя много лет». «Хм», — Ним слегка наклонил голову на бок, но не выразил никаких эмоций. «Если то, что отражалось на его изуродованном временем лице, можно было назвать эмоциями». Бабушка Хина ждала тебя до конца, пока не умерла двенадцать лет назад. Твой сын женился, и у тебя родились два внука, мальчик и девочка. Я продолжала свою речь, не зная, говорю ли я это для Нима или же для самой себя. Я понимала, что в нем больше не теплились человеческие чувства, и едва ли мои слова заставят его что-то испытывать. Но все же мне до боли хотелось верить в обратное. теперь ты нам веришь вмешался акхлюд и понимаешь зачем я привел тебя сюда я я не знаю растерянно ответила я я окончательно запуталась тогда позволь мне все же показать тебе кое что попросил он подойдя к закоптелому камину и неразборчиво зашептав из за плеча старшего выпорхнул из ситок И к своему удивлению, я испытала прилив радости, увидев это хоть и назойливое, но знакомое существо. Акхлюд сделал несколько пассов руками, и из зрачка из ситока протянулась дымчатая зеленая нить, которую дух ловким движением отправил в топку, где вспыхнуло пламя того же цвета. А в облаке дыма, поднимающегося над ним, начали вырисовываться четкие очертания. У восточных ворот Айру толпились беспокойные духи. Они настороженно вглядывались во мглу, сгущавшуюся в паре метров от них. Некоторые отступали назад, в глубь города, боясь, что она может распространиться дальше. Другие с любопытством приближались к границе, но лишь коснувшись черной дымки, в ужасе отстранялись. Несколько старших стояли у раскрытых ворот и вглядывались вдаль, пытаясь различить хоть что-то. В воздухе висело ощущение напряженности, усиливающееся с каждой секундой. Наконец, из темноты показался знакомый дух. Это был господин ик -Як. Старший сделал несколько слабых шагов, прежде чем упал на колени и обессиленно зарыдал. Лекаря быстро скомандовал Акхлют, подлетев к пострадавшему. «Что случилось?» «Все, все пропало», — пробормотал икяк, глядя перед собой. «Что с хранителем?» — не унимался Акхлют. «Снаружи остался кто-то еще?» «Конец! Конец всему!» — продолжал Икьяк, не обращая внимания на вопросы. «Конец!» На границе мглы показалось еще несколько духов. В основном это были стражники, патрулировавшие ближайшие окрестности. Все они были тяжело ранены и смертельно напуганы. Ак хлюд бегло осмотрел их и направил к ним лекаря, после чего снова уставился во мглу, словно ожидая чьего-то прибытия. Вскоре из мглы вышел еще один дух, которого ину не могла не узнать. Это был Ао. Его белые одеяния были изорваны. Из правого плеча, наспех перемотанного тряпьем, сочилась кровь. а песок в часах, виднеющихся на обнаженной груди, мерцал, подрагивая бело-золотыми песчинками, словно неведомая сила не давала ему лечься в колбе. Акхлют встретился с духом-взглядом, и тот спешно прикрыл грудь изорванной накидкой, пропитавшейся кровью. «Подожди немного. Лекарь тебя осмотрит». обеспокоенно сказал ему Акхлют. «Не нужно», — хрипло ответил Ао, — «я в порядке». «Твоя рука», — возразил Акхлют, но дух отрицательно помотал головой и устало зашагал в сторону города. Старший не стал настаивать, и его внимание вскоре переключилось на лекаря, который просил помочь ему с перевязкой и транспортировкой пострадавших стражников. Акхлют быстро нашёл самых крепких духов, собравшихся поглазеть, направив их помогать, после чего вернулся на свой пост у ворот. Спустя пару часов присутствующие начали расходиться по домам. Небо окрасилось в красный, хотя скорее в грязно-коричневый, Воздух пропитался леденящим черным туманом. Еще через час лекарей тоже отправили в город, отдав распоряжение позаботиться о пострадавших. Наконец у ворот остался только один дух — Акхлют, смотрящий вдаль, прислонясь к каменному ограждению. «Все ждешь?» — донесся до него голос из темноты. Обернувшись, старший увидел выдру в воинском облачении, также входившую в круг старших. «Я принесла тебе суп», — дрожащим голосом проговорила она, протягивая к акхлюту глубокую миску, укрытую плотной тканью. «Спасибо, Нукка», — растерянно ответил он, принимая еду. «Хоть старшим и не требуется есть». Этот жест нельзя было не оценить. «Тебе нужно пойти отдохнуть», — она положила руку на предплечье Акхлюта, с трудом достав до него. «Мы многое пережили сегодня». всё все-таки еще подожду», — помотал головой старший, пытаясь отогнать сонливость. «Акхлют», — выдра заглянула ему в глаза. Он вернется, я уверена. Но сейчас ты ничего не можешь сделать. Отправляйся домой, пожалуйста. В этот день я впервые встретил этого Ао, проговорил Акхлют, слегка отстраняясь от огня. Мы не встречались раньше, но Айру огромен. Я не придал этому значения поначалу. хотя стоило бы заподозрить неладное, когда он возник из ниоткуда в день катастрофы. «Что с ним случилось?» — спросила я, вспоминая окровавленное плечо и песчинки, беспокойно скакавшие в часах Ао. «Я не знал этого тогда», — поморщился старший. «Но я узнал цвет этого песка. Я убедил себя, что мне почудилось то, что я очень сильно хотел увидеть». Но этот песок, оттенка золотого, сыпался в груди лишь одного духа Вайру, духа помощника по имени Кайка. «Это его ты ждал в тот день?» «Да. Мы были друзьями на протяжении многих лет. Он был низшим, но одним из лучших духов, кого я знал в своей жизни. И он не вернулся». Ты за этим изучал пути во мгле, чтобы найти его? А ты бы стала искать на моем месте. Выдержав небольшую паузу, Акхлюд обратился к пламени, возле которого кружил и ситок, и картина перед моими глазами начала меняться. Лучи полуденного солнца падали на ковры, стелющиеся по каменному полу в башне библиотеки Айру. Акхлюд стоял в центре комнаты, глядя на треснутые часы в груди господина Икьяга. Библиотекарь зашелся в предсмертных конвульсиях и испустил дух. Растерянный старший вздрогнул, услышав шаги и голоса за высокими дверьми. Он огляделся и бросился к окну, через которое за минуту до этого попал в башню. Неудачно оперевшись задней лапой о стопку аккуратно сложенных книг, Акхлют едва удержался на ногах, заставив запылившиеся фолианты рассыпаться в разные стороны и оставив след когтей на самом верхнем. Он собрался было вернуться, чтобы замести следы, но услышал, как ключ щелкнул в дверном замке. и выпрыгнул наружу, ловко зацепившись когтями за каменную стену и скользнув вниз, чтобы скрыться в зарослях кустарников во дворе. «Так это был ты?» — гневно взорвалась я, вскочив на ноги. «Как ты мог убить его?» «Тише!» — спокойно ответил мне Акхлют, кивнув в сторону камина. Я хотела возразить, но заметила, что картинка снова меняется. События, увиденные мною только что, начали прокручиваться в обратном порядке. Вот Ахлют сбегает из башни. Вот он снова растерянно стоит посреди места преступления. Вот он только поднимается по каменной стене. Неожиданно в облаке дыма показался господин Икяк в добром здравии. Его резкие нервные движения выдавали помутнение рассудка, но все же он стоял на двух ногах, рассматривая что-то на выцветшей карте, украшающей западную стену. Несмотря на привычку постоянно оглядываться по сторонам, Икьяк не заметил, как в щель под дверью проскользнула белая с золотистым отливом змея. Старший поднес губам кружку кавы и сделал глоток, на секунду прервав свое неразборчивое бормотание. Тёплый напиток не вызвал у него никаких неприятных ощущений, но вдруг библиотекарь вздрогнул и пошатнулся. С его губ сорвалось несколько бессмысленных слов, прежде чем он опустился на пол и забился в предсмертных конвульсиях. Змея, обвившаяся вокруг его тонкой лодыжки и оставившая на ней едва заметный след от укуса, скользнула к двери. В эту секунду в окне показалась голова Акхлюта, устремившегося внутрь, чтобы осмотреть господина Икьяга. Поняв, что библиотекарь мертв, Акхлют отшатнулся и растерянно оглядел комнату. Старший вздрогнул, услышав шаги и голоса за высокими дверьми. Он бросился к окну, через которое за минуту до этого попал в башню. «Значит, ты оказался там сразу после...» Я хотел убедиться, что с Экьягом ничего не случилось. У меня было дурное предчувствие, и оно оправдалось. Но я опоздал всего на минуту. «Но откуда там взялась эта змея?» «И ну, не заставляй меня в тебе разочаровываться», — нахмурился Акхлют. «Неужели она не кажется тебе знакомой?» «Нет, не может быть. Я принялась тереть пальцами виски, стараясь сложить в голове кусочки головоломки. Конечно, окрас змеи точь в точь повторял белые и золотистые цвета, которыми переливалась кожа моего духа-помощника. Но это ведь могло быть совпадением. всё это могло быть одним большим глупым совпадением. Дым над котлом задрожал, и в его очертаниях появилось до боли знакомое место. Высокие деревья, отбрасывающие тени на узкие тропы, Светящиеся пылинки, дрожащие в воздухе, и две невысокие фигуры, стоящие посреди рощи. «И ну», — начинает он. «Да», — отвечает она. Она чуть ниже и одета в длинную куртку с красными узорами и большим меховым капюшоном. «Я не все сказал тебе вчера», — продолжает ее спутник. «Прекрати!» — я прервала Акхлюта, — воспроизводящего видение. Мне стало ужасно не по себе от того, что он мог следить за нами в такой момент. Это было слишком личное. Знаешь, в первородном языке есть одна фраза. Дух подошел ближе и сжал ладонь девочки, приблизив к груди. «Ассавакх ит». «Я же сказала, перестань». Я подскочила как хлюту и грубо схватила его за руку. Меня захлестнул гнев от того, что он посмел вторгнуться в самое сокровенное и упорно игнорирует мои просьбы перестать. Бездна, если он увидит, что было дальше, я провалюсь под землю прямо на этом месте. «Что это значит?» спрашивает девочка. «Я дарю тебе свое сердце». «Ее говорят только тому, кого ты искренне полюбил», — отвечает дух. Я бессиленно отпустила руку Акхлюта и спрятала лицо в ладонях. Взглянув на старшего сквозь пальцы, я заметила, что он смотрит на меня с сожалением. Наверное, я впервые увидела жалость на лице обитателя Айру. «Эти слова действительно очень древние». тихо начал он. «Древнее, чем все прочие слова, что мы знаем. Но никогда ни в одном из времен их не говорили тому, кого любят». Я смотрю ему в глаза и не знаю, как реагировать. Мне хочется броситься на старшего и хорошенько ударить его в звериную морду, чтобы он наконец-то замолчал. Но в то же время часть меня хочет услышать правду». Я молчу, позволяя ему закончить. Это называется последней клятвой. Слова подчинения. Их произносят рабы, отдающие свою жизнь в руки хозяев. Так они отрекаются от собственной воли и власти над своей судьбой. «Ты лжешь!» — сорвалось с моих губ. Я уже поняла, что ему нет смысла обманывать меня. но моя душа заполнилась невыносимой болью от осознания, что он говорит правду. Если произнести эти слова перед Ури, он сможет забрать твое сердце. Мне очень жаль, Ину». Старший сделал шаг вперед и неуклюже опустил мощную лапу мне на плечо. «Кажется, он нечасто кого-то подбадривал». Да и едва ли что-то могло помочь мне сейчас. — В этом нет твоей вины, — продолжает он. — Коварство Ури не знает границ. Они фантастически умны и будут плести свои сети до последнего, пока жертва не потеряет бдительность, особенно если в дело вступает Эненра. После этих слов Акхлюд поморщился. — Эненра? Непонимающе переспросила я. Это имя не просто так старательно стирали из истории мира. Древнейший Изурий, первородный мятежный дух, что пережил рождение вулканов. Нам было приятнее думать, что он лишь легенда, но он был рядом с нами все это время, набирался сил и ждал по-настоящему особенного сердца. Чтобы с его помощью наполнить мир хаосом И вернуть в него своих собратьев из бездны Но ао совсем не похож на него Это ошибка Он отличный лицедей Горько усмехнулся Акхлюд Ему бы все удалось, если бы он не допускал ошибок Которые все же дали мне возможность выйти на его след Значит... он не хотел, чтобы я растопила океан?» — спросила я, закусывая нижнюю губу. «Нет, это бы разрушило все его планы, но он дал тебе эту надежду, убедив, что ты достигнешь цели только с его помощью». «Вот значит как?» Я опустила глаза и посмотрела на свои ладони, мерцающие белым светом. Повернувшись, Я увидела на стене грязное разбитое зеркало, испещренное мозаикой черных застарелых трещин. Из него на меня смотрело незнакомое отражение. Всё мое тело побелело, глаза стали пустыми, и только в центре груди, в районе сердца, еще теплился неяркий золотистый свет. Я прикоснулась к груди и почувствовала слабое тепло, исходящее оттуда. Неожиданно я заметила, что тусклый свет, пробивавшийся сквозь окно, ложась на мое лицо, приобрел голубой оттенок. От моих плеч медленно поползли белые ледяные нити, стремящиеся к сердцу. «Голубая луна всходит», — прошептал ахлюд «С помощью АО или нет, но я это сделаю». Процедила я сквозь зубы, сжав кулаки и направившись к дверь «Хватит с меня легенд и сказок! Меня ждут дома!» Я выскочила наружу и, взглянув на шепчущую рощу, тихо колышущуюся, бросилась вперед, туда, где возвышалось белое дерево. Мысли в голове спутались, но ноги несли меня туда, где должна была закончиться моя история. Я еще не знала, что собираюсь сделать, но чувствовала, что должна быть там. Преодолевая заросли колючих ветвей, хлещущих по лицу, я выбралась на главную тропу и вскоре оказалась почти в самом центре когда-то случившейся катастрофы. Переступая через массивные ледяные корни, я вышла на опушку и увидела то, ради чего проделала этот путь. У основания белого дерева возвышалась огромная фигура синего кита. Правда, это существо было куда более необычным, чем кит. Его кожа была покрыта древними символами, выжженными на ней неведомой силой. Это был хранитель океана. Я неуверенно подошла ближе. Рядом с ним я оказалась себя особенно маленькой. но в голове зазвучали прощальные слова из записки к еюш. «Помни, в твоей груди бьется особенное сердце». Это помогло мне побороть страх и взять себя в руки. Корни ледяного дерева опутали тело хранителя. Они огибали его, сжимали плавники, проходили сквозь глазницы и кустились во рту. В его левом боку виднелась до смешного маленькое белое копье, но я знала, что именно с него начался весь этот кошмар, затянувшийся на тридцать лет. Я сделала еще несколько шагов и осторожно коснулась орудия. Оно вросло в плоть кита, слившись с ним воедино. Его поверхность слегка мерцала до боли знакомым светом. И ну, наконец-то! Вдруг донесся до меня голос. Мое сердце сжали в тиски, как только я услышала его, и я медленно повернулась, стараясь не выдавать своего беспокойства. «Ты в порядке?» — обеспокоенно спросил Ао, быстрым шагом направляясь ко мне. «Не подходи», — сухо ответила я, выставив ладонь вперед. «Что такое?» — дух устремил свой наивный взгляд на меня. и мне казалось, что он режет меня тысячей ножей. Неужели он не понимает или делает вид, что не понимает? «Я все знаю», — продолжила я, борясь с дрожью в голосе. «Я знаю, кто ты такой». «И, ну я не понимаю, о чем ты», — настаивал он, продолжая приближаться. «Я хотела остановить его, но не нашла в себе сил и позволила ему коснуться своей руки». Он бережно сжал ее и заглянул мне в глаза. «Ты больше не веришь мне?» «Ты бы тоже не верил на ее месте», — донесся до меня голос Акхлюта, появившегося из-за деревьев. «Доверять Ури вообще не лучшая идея». «Что ты здесь делаешь?» — прошипел Ао, заметив старшего. «Ты посмел сюда явиться?» «И обвинять меня в таком?» «Это копье говорит лучше любых слов», — ответил Акхлют, «как и твоя жалкая попытка заставить Ину произнести древние слова, позволившие бы тебе забрать ее сердце». «Замолчи!» — выкрикнул Ао и снова повернулся ко мне. «Ину, скажи, что ты ему не веришь». «Я знаю, что они значат». «Ты чуть не заставил меня их сказать. Зачем, Ао?» «И правда, зачем, Ао?» — ехидно переспросил Акхлют. «Или нам лучше называть тебя Эненра? -Эн К этому имени ты привык». «И ну, послушай!» — Ао тяжело вздохнул и опустился на колено передо мной, не обращая внимания на старшего. Я знаю, как это выглядит, но, умоляю, дай мне сказать. Я посмотрела на него сверху вниз и не произнесла ни слова. Я бы соврала, если бы сказала, что во мне не теплилась надежда услышать его объяснение, ошибиться, убедиться, что все сказанное о Акхлютом было глупой ошибкой. Я действительно мятежный дух, таким меня породила бездна. Я действительно совершил много ошибок, о которых жалею. Но потом в моей жизни появился человек, изменивший меня. Человек, который показал, какой чистой и прекрасной может быть душа, если поступать правильно. Я был жесток и самоуверен до тех пор, пока не познал одно единственное чувство. И это чувство — любовь. Ты помогла мне понять, что есть другой путь, Ину. «Очень трогательно», — перебил его Акхлют. Существо, лишенное сердце, вдруг воспылало искренней любовью к человеку. «Ину, неужели ты поверишь в это?» «Я не побоялся признаться Ину в том, кто я есть», — начал Ао, поднявшись на ноги и распрямив плечи. «Но как ты объяснишь то, что вы все лгали ей с самого начала?» «Что?» — спросила я. кто ты еще решил поиграться с моей жизнью как маленькой тряпичной куклой почему бы тебе не рассказать ей ак хлют раз уж мы все решили быть предельно честны друг с другом оскалился ао «Проклятье!» — старший на мгновение отвел взгляд я хотел чтобы ты узнала об этом раньше но я не мог неважно ты действительно имеешь право знать «Знать что?» «Пути назад не существует. Однажды, оказавшись в Айру, душа не может вернуться. Хранитель не просто так отказал Ниму тридцать лет назад. Это невозможно!» Я почувствовала, как земля уходит из-под ног. «Пожалуйста, пойми, у нас не было другого выхода. Я был против лжи. Но круг убедил меня, что только так ты согласишься помочь нам. Мы сделали это не только ради себя, но и ради жителей коакоа «И ты говоришь мне об этом сейчас?» Я взорвалась гневным криком, когда я уже почти у цели. «Я верю, что ты сделаешь правильный выбор. А если бы я вообще не узнала об этом, что случилось бы со мной после? Я стану такой же». Я нервно утерла слезы, такой же, как к ним. «А ты!» — я обратилась к Ао. «Почему ты не сказал мне?» «Я собирался сказать сегодня, и сказал бы, если бы нас не прервали». «Почему не сказал сразу?» и ну вспомни, ты ненавидела это место с первой секунды. Но сейчас Айрус стал твоим домом. Я хотел, чтобы ты почувствовала это». и не испытала боли, поняв, что тебе придется остаться. «А может, ты просто ждал, пока она купится на твои сладостные речи и согласится отдать что угодно?» — прошипел Акхлют, сделав несколько шагов в сторону Ао. «Я лишь хотел уберечь ее от вашей лжи, посигнувшей на самое дорогое, что у нее было». «Если ты заботился о ее чувствах, пусть она отдаст свое сердце хранителю. Оно ведь больше не понадобится ей, Вайру. И уж тем более не понадобится тебе, Эненера. Я прав?» акхлют не успел договорить и неожиданно зажмурился от яркой полоски лунного света, пробившейся через туман. Голубой луч слепил глаза, падая с неба под почти прямым углом, Луна почти взошла. «Заткнись!» — прорычал Ао, оттолкнув старшего и бросившись ко мне. Однако Акхлют удержался на ногах и прыгнул духу на спину, не давая двигаться вперед. «И ну, тебе нужно принять решение!» — выкрикнул Акхлют, прерывисто дыша. «Времени не остается!» «Не слушай его!» — возразила Ао с размаху, ударив Акхлюта локтем в лицо. они тебя используют». Я попятилась к спящему хранителю. В лунном свете я заметила, как с моих губ сорвалось облачко пара. Дыхание становилось холодным. «Коснись хранителя!» — прокричал ак повалив Ао на землю. Тот перевернулся, подмяв противника под себя и оказался в позиции атакующего. Рука духа, сжалась на шее старшего, но тот продолжал кричать, переходя на хрип. «Просто коснись, ты сама все увидишь, ради тех, кого ты любишь!» И обернулась, смерив огромного кита взглядом. «Если я коснусь его, то, наверное, ничего страшного со мной не случится. Но почему он просит меня об этом? Что, если Ао прав? Я просто игрушка в руках круга. и они снова пытаются обмануть меня. Я заметила, что старший терпит поражение, несмотря на свое превосходство в размере и наличии двух лап. Цепкие худые пальцы Ао плотно сомкнулись на горле соперника, заставляя его цепляться лапами за шею и жадно хватать воздух ртом. «А ты похож на него», — ухмыльнулся Ао, «Даже взгляд у него был такой же перед смертью!» «Так это был ты!» — прохрипел Акхлют, едва оставаясь в сознании. «Ты мог бы догадаться раньше», — ответил дух. Очертания Ао начали меняться. Плечи духа становились шире, и он все сильнее вырастал над телом обессиленного Акхлюта. Кайка был умнее. Он сразу понял, кто я, но это не сохранило и его жалкую жизнь. облюдок гневно выдавил Акхлют, из последних сил пиная духа в живот. но «Ну зачем же ты так?» «Твой друг погиб не зря. Его время пришлось мне как раз кстати. И теперь я наконец-то закончу то, чего так давно ждал. Когда мои братья вернутся в этот мир из бездны, «Они скажут твоему каеке спасибо! Жаль, что ты этого уже не услышишь!» Ао громко рассмеялся. Его фигура возвышалась над лесом, нависая над верхушками деревьев. Акхлют казался совсем крошечным, зависнув над землей с пережатым горлом в руке мятежного духа. Я закрыла глаза и резко прильнула к телу хранителя ладонью и щекой. Вначале я ощутила только холод его шершавой кожи, но через мгновение мой взгляд заволокло пеленой. Перед глазами замелькали миллионы событий. Я провалилась в круговорот дрожащих цветных песков, бушующих хаотичными вихрями, позволяя мне увидеть судьбы сотен духов и людей одновременно. Я увидела себя и весь свой путь в обратном порядке. От конца до самого начала. На этом вихре не остановил свое движение, затягивая меня все дальше. Меня несло сквозь пространство и время. Снег летел вверх, сломанные ветви деревьев возвращались на свои места. Солнце заходило и всходило, пока, наконец, я не увидела удивительное место. Это был Коа-Коа, но я никогда не представляла его таким». Там, где лежал снег, зеленела трава. Вдоль деревянных домиков с соломенными крышами цвели цветы. Солнце светило, ослепляя теплыми лучами. А голубые океанские волны ласкали прибрежный песок. Жители деревни прятались в тени от полуденного зноя, а дети носились, поднимая пыль босыми ногами. «Неужели мой дом когда-то был таким?» Мальчишка, озорливо пронесшийся мимо меня, показался мне на удивление знакомым, и я узнала в нем отца. Он подбежал к рыжеволосой девочке и со смехом взял ее за руку, потянув за собой на залитый золотистыми лучами пляж. Время снова сменило свое направление, и Коакоа вернулся к тому времени, когда я его оставила. Я снова увидела папу. Теперь он опирался на трость и боролся с удушающим кашлем, кутаясь в теплый шарф. Мама рубила дрова во дворе, утирая со лба пот. Передо мной возникли очертания моего брата Вату и пору. Я вдруг вспомнила, как волновалась перед каждой нашей встречей, а теперь совсем забыла его лицо. Юноши продирались сквозь лес недалеко от побережья. изможденные, замерзшие и лишенные воли к жизни. Я поняла, почему Акхлют хотел, чтобы я коснулась Хранителя. Он надеялся показать мне мир, который ждет тех, кто мне дорог. Но что будет со мной, если пути назад и правда нет? Неужели я останусь здесь навсегда? Мое сердце замерзнет и перестанет биться». Я почувствовала, что видение начинает прерываться, и способность видеть возвращается ко мне. Мысли хаотично роились, я прилагала огромные усилия, чтобы устоять на ногах, прислонившись к исполинскому телу хранителя. Меня переполняли чувства. Хотелось кричать, плакать, смеяться, сделать хоть что-то, чтобы справиться с разрывающими грудь болью и ужасом, от тех мыслей, что я никогда не увижу своих родных. Но если я и могу сделать хоть что-то для них, я должна сделать это сейчас». «Акхлюд!» — выкрикнула я, заставив Ау, сжимающего горло соперника, вздрогнуть и на секунду ослабить хватку. «Что я должна делать?» «Последняя клятва. Прочитай ее хранителю». «Нет». Заревел Ао и бросился ко мне, не выпуская Акхлюта из смертельной хватки. «Не смей!» «Хочешь мое сердце?» — прошипела я, оскалившись и в последний раз посмотрев на духа. «Получай!» С этими словами я повернулась к хранителю и, не отнимая ладони от его тела, прошептала «Ассавакхит!» В это же мгновение... Его кожа под моей рукой начала светиться слабым золотистым светом. С каждой секундой он разгорался все сильнее, зажигая рунические символы вокруг. Они загорались один за другим, опаляя ледяные корни и заставляя их отступать, освобождая тело Хранителя от смертельных пут. Свет окружил его и замкнулся на месте. которое попало ледяное копье. орудие задрожало и начало покрываться чёрным обугливаясь будто от палящего жара незримого костра. Мятежный дух закричал, отпустив Акхлюта, так что тот грузно рухнул на землю. Ао или точнее сказать энэнра схватился за плечо вместе недостающие руки и в приступе невыносимой боли. Черные угли начали покрывать его плечи и ключицы, распространяясь на грудь, живот, ноги, руку, шею, и, наконец, глаза почернели и задымились. Издав истошный вопль, дух засветился ослепительным золотистым светом и рассыпался на мельчайшие песчинки вместе с копьем, вонзившимся в тело хранителя, Тридцать лет назад На небо взошла голубая луна,